Тот же день, как Свенельдич-старший вышел от князя, унося за пазухой две горностаевых шкурки, те самые, из-за которых Берест чуть не сдох на грязной дороге, красиво пытался еще раз увидеться с Етоном, но тот не велел впускать древлян. — Пусть убираются с глаз моих, — передал через Тиуна рассерженный старик. — Налгали с три короба, чуть с киянами меня не рассорили. Нет у меня с ними больше дела. И если б только это. Красила, берестый косач своими глазами видели. Мешков у Местины было пять. В их числе тот, с длинным разрезом сбоку, что отроки оставили в божищах, умиляя. Русы вернули угнанных лошадей, раздобыли увезенный мешок с горностаями. Все это могло иметь только одно объяснение. И от него волосы на голове вставали дыбом. Может, как-то выкупили пробормотал косач, побледневший от мысли. «Не возьми его Берест в товарище, останься он в божищах, был бы сейчас жив или нет». Берест покачал головой. Никаких переговоров о выкупе лошадей и груза между Местиной и Миляем он и вообразить не мог. Миляй не стал бы продавать свою добычу ее бывшим владельцам. А если русы все же нашли место, где скрыли их добро? «Может, они нашли божище?» начал один отрок из спутников Красилы, Радива. Как нашли? Ну, на дороге в полон кого взяли? Раненых. И что? Выпытали дорогу, а там сказали, отдайте, мол, лошадей поклажу, мы уйдем. Пришлось бы божищи приступом брать, у них не сорок человек осталось бы. Берест хотел верить, что так и было. Долго сидеть в осаде в божищах не вышло бы, нет воды. А выходить в поле против русов, древлян больше, наукеян шлем и щиты. Если миляй и решился на это, то дело кончилось худо. «Пора нам, сынки, во свояси собираться», — решил мрачный красиво. «Не будет здесь дела. Пел я Етону про Дулепский род и единый наш корень, что твой Велесов внук, а все же он сам рода русского, а волк волку бог не вырвет. Давайте-ка додуму. Я ведь из-за старого пня свинельнича Татям выставил. Он еще за клевету с меня спросить может. Выйду за чужую вину ответчик». Етон теперь, коль с ним помирился, не сознается, что сам и выдумал, будто скоро краденое у него, на меня переложит. Прям не доля злая нам придет. Готовое было оружие в руках, чтобы киян с бужанами навек рассорить. Поди пойми, что свинельдич ему наплел, как корнями обвел. Берест молчал. Перед глазами темнело от досады на судьбу и от ненависти к русам. Свенельдичи убили полсотни лучших мужей деревских. Малин разорили в раздор. На их руках сохла кровь его, Береста, отца и матери. На них горе угнанных сестры, младшего брата и прочих родичей. И, может быть, кровь миляясь его дружиной. При мысли об огромной рате мертвецов хотелось зажмуриться покрепче, чтобы не видеть. Но во внутренней тьме этот окровавленный строй выступал только яснее. И оба они, сыновья старого волка Свенельда, были здесь, в Плесниске, почти рядом, на княжем дворе. Пировали у Етона, обделывали свои дела, ходили по гостям, гордясь собою. И чем он берест, коняев сын, им отплатил? Где род свой береги всего превыше? Где мстит родич за родича? Только и сумел, что секиру взял с чужого коня, да так ни разу и не пустил ее в дело. потом. Одного оружника застрелил в лесу, может, еще одного на переправе, видел, что тот упал, но убитый или только раненый, разглядывать было некогда. Свенниль дича пережали его на многие десятки отнятых жизней. И он, сколь ни было ему это ненавистно, обязан был стремиться уравнять счет. Иначе как в глаза чуром глядеть на том свете, отцу и матери?» «Киселяя, — скажут, — родители, и вырастили мы не мужа честного. Только подверженец не мстит за своих. Не захотел или не сумел — неважно. Един обычай для всех древлян — все покон первый. И кто поконов родовых не исполняет, не древлянин тот. Свенельдич Меньшой тут себе и девку завел. Со смесью ненависти и зависти пробурчал Радива. Что?» — Берест повернулся к нему. «Я его соследил раз». Мы с Катуном ходили, — отрок кивнул на приятеля. От увоза близехонько двор купеческий, купец рода и живет. Выходила жонка молодая вдова тоже, прощалась с ним, целовала даже вроде. И он презрительно скривил губы. — Это их, свенельдовская жонка, добавил Катун, житель окрестностей Искоростеня. — Из свенельдово предградья. Стрешник знает, как здесь оказалось. — Да она, видать, бежала, — сказал Красила. Иные дворы там пусты стояли, уж когда пришли после избойща того. И у купца на дворе двое свенельдовых людей стоят, Рыскун и тот красноглазый бес, Требемир. И меньшуй ходит к бабе. Берест посмотрел на Радиву и Катуна. Раз ходила, а был еще, не ведаю. Берест напряженно думал. «Пока они еще не уехали, и русы не уехали». Местина извернулся, сумел сохранить дружбу и доверие Етона, а они, древляне, оказались виноваты. И здесь совсем рядом ходит тот, кто виновен в гибели Малина, тот, кому он, Берест, обязан мстить за родичей. Нужно ловить случай. Будет ли иной, только рожаницы ведают. Он пристально оглядел отроков. «Вот что, братья, не кончено наше дело. Горностаями не вышло их взять». Он понизил голос, чтобы не слышал сидящий подаль Красила. «Так у нас секиры есть». Двухлезвийный клинок в два локтя шириной. Шириной, как три лютовых пальца, сложенных вместе. На клинке пятно. Бавары сказали, надпись означает «Ульфберт». Имя семьи мастеров из города Золингена на Верхнем Рейне, где мечи куют с незапамятных времен. Имя было одно из лучших. Прочесть его никто в дружине Местины не мог, но услышав, что это оно, все уважительно закивали. Высокое тонкое перекрестье с зауженными концами, высокое округлое навершие, как и перекрестье, покрытое сплошным узором из чередующихся кусочков серебра и меди. Рукоять в основе деревянная, плотно обмотана черной кожей. Ножны с серебряной оковкой, бурой кожи, прочные, призванные служить своеобразным щитом для бедра, когда клинок у хозяина в руках. Вещь дорогая, богатая, сверкает и дышит роскошью, будто жар птица в золотых перьях. Даже мести, но увидев, что выбрал Люд, покрутил головой, удивленной силой его слепой удачи, Взял, повертел, положил на два пальца, уравновесил, одобрительно кивнул. Точка равновесия на ширину ладони от перекрестья лучше нет для удобства быстрых ударов. «Как назовешь?» «Не знаю. Посмотрю, как себя покажет, тогда пойму». Выдохнул Люд. Ему было жарко. В груди разливалось тепло. Он уже любил свой новый меч. Тот оказался прекрасен и могуч, как... как дочь великана из сказания «Богиня Скади» или «Солнечная богиня Суль» — суль салонь по-славянски. Весь день он не выпускал рукояти, крутил, вертел, рубил воткнутые в землю прутья, примиряясь к непривычному еще клинку. Здесь нужна не сила удара, как с секирой, а ловкость. При такой остроте лезвия даже коснуться противника, особенно в незащищенное место достаточно для того, чтобы ранить, может быть смертельно, жалит, как змей». Мог ли он мечтать, когда еще деревянным мечом рубил крапиву и полынь, в которой видел греческую пехоту? То есть мечтать-то он мечтал, но чем лучше понимал стоимость и значение таких вещей, тем сильнее сомневался, что ему, сыну черединки когда-нибудь приведется взять по-настоящему хороший меч в руки. Подумать только, полгода назад он был несвободным — И сколько бы не любил его Свенельт, он не мог бы вручить меч сыну милянки, пока не дал бы ему волю перед дружиной. Этого он сделать не успел. Люто освободила судьба, а брат вручил ему меч. В груди кипела горячая любовь, не различавшая их и не делившаяся между ними двоими, Местиной и Мечом. Эти два образа старшего брата и нового меча сливались в сознании люта, и он был готов умереть, но не опозорить этих двоих, показать и доказать, что достойны огненной, железной, золотой мощи. Пока Лют забавлялся с новой игрушкой, Местина послал Крадаю, приглашая Раскуна и Требемира навестить его. С отцовскими посланцами он еще не виделся, но свидание это было необходимо. С Требемиром он был знаком очень давно. Свенельд подобрал того где-то на Днестре, еще пока сам Местина был не старше Люта. Рыскун появился у воеводы лет шесть назад, но человек ловкий до счета и понимания разного товара добился доверия господина по торговым делам. Говорил в основном Рыскун, человек довольно молодой, меньше тридцати лет, невысокого роста, с рыжей бородой, острыми чертами подвижного лица, желтыми глазами, в ловкой его повадке смешалось подобострастие перед высокородным господином и лукавство, дескость «вас почитаем, но и себя не забываем», Требемир больше молчал, его держали в дружине не для разговоров, однако именно его лицо, огрубевшее в шрамах, с налитым кровью, жутким красным глазом, следствием давней раны, придавало куда больше убедительности речам Раскуна. «Благо тебе буди, Свенельдич, что не погнушался повидаться с нами, а то мы уж не ведали, что думать, как дальше быть. Уехали мы от господина Сильного с дружиной верной и могучей, а еще до дома не доехали, нет ничего, ни господина, ни дружины». «Боги помогли, что дело наше сладилось, а то вышли бы мы, без вины обманщики, перед Генрихом. Тогда вовсе хоть в воду от позора. Обмани моего поневоле, хоть в греческое царство беги, да и там найдут, пожалуй». «Дело сладилось», — успокаивающе отвечал Местина. «Поедете теперь с горностаями к Генриху, как люди верные и честные». Получив от Генриха мечи и поручившись за сделку от имени своего господина, теперь они должны были доставить назад горностаев». «Товар был, но вести его им предстояло от имени уже другого хозяина, а Местина, держась перед ними, как господин, отчетливо понимал, эти двое могут погубить его, вздумай они побеседовать о товаре с Етоном». Обнадеживало то, что никто не знал, что именно он сказал старому князю. Но что если Етон, обдумав услышанное, пожелает расспросить купцов? В их руках был ключ к его ловко выдуманной лжи, ведь они знали что обмен дарами задумывался еще прошлой зимой, пока Ингвар был жив, и ни о каком новом браке для Эльги не могло быть и речи. Поэтому Мистине очень хотелось, чтобы эти двое немедленно оказались где-нибудь не ближе Дуная. Дива, как же ты про дело проведал?» Рыскун заглядывал ему в глаза своими лисими глазами. «От отца». Мистина слегка двинул бровями. «Он же рассказывал мне, в Киеве товар идет через меня». «Ты лучше спроси, откуда проведал Етон», — вставил Требемир. «Я уж думал, все, сейчас придут семирадовые паробки с нас головы снимать, распотешусь напоследок». А Етону донесли древляне, люди Владислава, те самые, что сожгли отцов городок и ваши дворы тоже. Уж вы-то верно не будете так глупы, как Сиги, Ашвид, Элиди и прочие, кто вздумал изменить господину. «Как вышло?» Требемир подался к Местине, что друзья мои мертвы, все люди твоего отца мертвы, убил их Ингвар, а ты сидишь здесь, как посол от Ингваровой вдовы. Иных из них, как Сигге, убил уже не Ингвар. Они погибли после его смерти, от рук моих людей и по моему приказу. Местина тоже подался к нему. Люди моего отца предали его волю и переметнулись к Владиславу. Они пытались заставить меня предать моего князя и побратима, И если вас двоих тянет на ту же тропку, скажите об этом сейчас. Мне еще не поздно послать к Генриху своих верных людей. Тебе? Товар моего отца теперь мой. И поручение было от моего отца, оно тоже мое. Заменить посланцев я вправе. Мне не нужна даже тень подозрения в измене. Незачем искать других, когда мы и есть твои люди, если ты не откажешься от нашей службы. Торопливо вставил Рыскун. Видно, древляне посылили нашим товарищам уж очень хорошую долю. Его губы улыбались, но взгляд стал жестким. Посулили-то хорошую, как в ловушку для раков кладут кусок тухлого мяса, заманивая на погибель. Вот так же обошелся с вашими товарищами Владислав. Когда древляне грабили отцов город, никто не спрашивал, на чьей стороне были хозяева дворов. Расскажи-ка нам все сначала, чтобы не собирать разные слухи. Рассказать было о чем, и беседа вышла долгая. Вечерело, и Люд уже хотел идти в дом, как к нему подошел кто-то из етоновых челядинов. «Там господин Отрок явился, тебя просит повидать». «Что за Отрок?» Люд взял у оружничего ножны на ременной перевязи и осторожно вложил в них свой новый корляк. «Срадая его двора от госпожи Ашведовой вдовы». «Что?» — удивился Люд. «Где он там?» Отрок мялся у ворот. Ветер я продувал его потертую свиту. Лицо незнакомое, но выговор деревский, как у всех потомков малого племени Ужан. Люд, выросший в тех же краях, и сам говорил по-славянски почти так же. Прислала меня госпожа Томилица, велела кланяться. Отрок чуть приплясывал от холода. Просила прийти к ней, как еще потемнеет чуть-чуть. Ей сказала, зазорно у всех на виду говорить, стыда боится, да уж очень весть у нее важная, про тех двоих гостей, что к воеводе пошли. Издалека он подбородком указал на гостевой дом, где остался Мистина. «Как бы говорить не вышло худого, чего вам от тех людей, а говорят они не то, что в мыслях имеют, а она вам добра желает и боится, как бы не вышло вам от них беды». «Сейчас прийти к ней?» — нахмурился Люд. «Покуда те двое у воеводы сидят, как воротятся к радаю, тогда какая ж беседа?» «И то верно». Люд призадумался. Ничего дивного, если рыскуны Требиня говорят одну, а думают другое. После измены старших свенельдовых оружников того же самого вполне можно было ожидать и от этих близких приятелей Сигги. Томилица могла слышать кое-что из их разговоров в доме ее отца, кто же оглядывается на жонку. Вспоминая ее взгляд, смятение и призыв, Люд ухмылялся про себя. Уж, конечно, он нравится ей больше требине, и она будет держать его руку против тех двоих. У Местины бы совета спросить, но брат сидит как раз с теми двоими, от которых следует это свидание утаить. Когда они уйдут, будет поздно, значит, сейчас. «Хорошо, передай, я приду», — решил Люд. «Как потемнеет еще чуточку, так и иди». Отрок поклонился еще раз. «У ворот я тебя буду ждать, вклеить проведу, там она будет, чтобы отец с матерью не слыхали». Люд, не торопясь, вернулся к гостевому дому, присел под навесом. Мысли сами собой неслись к темной клете, где ждет его взволнованная молодая женщина. Может, правда хочет измену открыть, а может, остаться с ним наедине тайком от домашних. Ну, одно другому-то не мешает. Может, измена не так уж страшна, чтобы не дать времени руки погреть. Но вот потемнело еще чуточку, а гости от местины не выходили. «Меч оставишь?» спросил Сварт, когда Люд велел им с Сигданом собираться. «Нет». Люд взялся за серебряную рукоять. Расстаться со своей новой любовью даже ненадолго у него не было сил. Если показать Тамилице, она вся медом и зайдет от восторга. К мысли, что теперь ему почти везде нужно ходить с телохранителями, раз уж брат ему их дал, Люду даже не пришлось привыкать. Так поступали все знатные мужчины, которых он знал. Местина, отец, их приятели, бояре — А здесь, в чужом краю, где едва избегли одной беды, но впереди могут ждать и другие, и взять их с собой, было так же естественно, как надеть кожух перед выходом из дома. Куда они уходят, тайком сказали только Олстону. Все десятки сидели с Мистиной в доме. Люд оглянулся на дверь. Местина знает, что он раньше ходил к Радаю, и даже сказал, твой отец гордится тобой. Почему-то Люд верил, что Местина знает, как там их отец в Волгале. Он умный, ему видно. Темнота сгущалась, вот-вот рыскун и соберутся во Свояси. Пора. Пока втроем шли через город, Сигват, позади люто, Свард слева, темнота смыкалась вокруг. Зимой ночью светло от снега, что щедро отражает свет луны и звезд, но в пору черного предзимья этот слабый свет пропадает в земле, мало помогая путнику. Люди, строения, тыны, чернели в синем воздухе. Прохожих попадалось мало. Жители заканчивали дневные дела и расходились по избам, спустились по увозу, подскальзываясь и посмеиваясь, надо было шипами или доходными подковаться, вышли к первым дворам предградья. Миновали первый двор и темный промежуток между ним и следующим. Дворы и избы здесь были разбросаны беспорядко, между ними оставались пустыри, и здесь никто не выложил мостков, как делают на богатых дворах. Хорошо, что грязь подмерзла и не так липла к черевьям. Возле дальнего угла тына какой-то отрок прислонился к бревнам, по виду ничем не занятый. Кинул в рот орех, разгрыз, сплюнул скорлупу. И чего мерзнет? Про себя удивился Люд. Ждет, что ли, кого? Вроде нет, не тот, что к нему приходил. Да и тот обещал ждать уже возле Радаевых ворот, а до них еще через пустырь идти. Больше он ни о чем подумать не успел. Когда до отрока возле тына оставалось пять шагов, тот вдруг сдвинулся с места — а из-за угла появились еще двое. Даже в сумерках Люд различил и понял хорошо ему знакомое движение. Оба разом скинули над плечом по с улицы, размахнулись, и Сварт бросился вперед, на ходу выхватывая меч, и на миг закрыл от него нападавших. Потом упал, одну с улицу отбил в полете мечом, но вторая вошла под вздох. Люд снова видел противников. Теперь руки у них были пустые, и они тянули из-за пояса топоры. Но это отметил уже в движении. Одним длинным броском Люд кинулся вперед, сокращая расстояние. Меч свистнул, описывая короткую дугу, и самым концом лезвия вошел в горло разбойника. Второй замахнулся секирой и тут же взвыл, падая. Обратным движением Люд перерубил ему руку возле локтя. Тот, что стоял в углу... Скинул топор Метя Люту в голову, но невидимая сила отшвырнула его назад и припечатала к бревнам тына. В грудь ему с хрустом вошла секира Сигдена. За спиной послышались быстрые шаги. Лют крутанулся назад, вдоль тына к ним бежали еще двое. Те, похоже, не увидели, что тройка впереди полегла, и сражаться придется равным числом. Один взмахнул рукой, а кольчугу на груди Сигдена звякнуло лезвие ножа. Видя, что двое русов с мечами в руках мчатся им навстречу, те двое развернулись и пустились бежать назад. Один поскользнулся, кожаная подошва поехала по гладкому льду лужи, тот замахал руками, пытаясь удержаться на ногах. Пары мгновений Лют ухватило, чтобы его догнать. Меч его обрушился беглецу на затылок и раскроил череп. Но тут же Люд и сам заскользил от силы удара, сбился с ноги, А когда вскинул глаза, последнего из нападавших уже не было. Свернул в проход между дворами. Там, в тени высоких тынов, висела непроглядная тьма. Слыша впереди шорох торопливых шагов, Люд кинулся было туда. «Стой, Йотуна-мать!» — заорал сзади Сигден. Люд обернулся, тяжело дыша. «Уйдет ведь! Хрен с ним, а если там еще засада? Давай назад к нашим! Сварт. «Он все!» Сигден сунул под мышку меч Сварта. Люд и не заметил, как он успел его подобрать, и быстро сделал знак, которым в дружине обозначали убитых. «Давай на гору». Люд прошел вперед. Сигдан с обнаженным мечом в руке и дико озираясь последовал за ним. На ходу Люд отогнул полусвиты и потер клинок, о подол рубахи. На мече еще осталась кровь, а вытирать клинок его крепко приучили еще в ту пору, когда оружие у него было деревянное. После одной-двух взбучек от отца за зеленую кровь его растительных врагов Люд привык тщательно очищать свой деревянный клинок от пятен. Теперь он делал это, не думая, как в те мгновения схватки его тело само делало, что нужно, не дожидаясь советов ума. Проход между дворами внезапно вывел на пустырь. Берест, лесной житель, едва не заметался, вдруг оказавшись в опасности и без всякого укрытия. Это не родной дедов лес, близ Малина, где он от двоих конных легко ушел. Оставалось одно бежать, пока хватает сил. За последними дворами предградья простирался пустырь, но под ногами была дорога. Берест смутно видел ее при свете звезд. Дорога шла вверх, но Берест не бросал ее, боясь запутаться в кустах. Шума погони позади он сейчас не слышал и стремился уйти как можно дальше, пока русы не взяли след. Боясь споткнуться, как бедняга-катун, Берест бежал, больше глядя под ноги. Казалось, он все еще слышит хруст, разрубаемый острым железом черепной кости. Еще раз и еще. Чуть не уткнулся в пологий вал наверху подъема, усыпанный влажными холодными палами листьями. Попробовал перелезть, соскользнул, поднял голову, вгляделся. Никакой стены, как в божищах, поверх вала не было. Да это же святилище здешнее. Берест остановился, переводя дух. Только ветер шумел, не донося звуков человеческого присутствия. Шаги за спиной давно стихли. Он пошел вдоль вала, пытаясь разобраться. Помогли ему боги, приведя сюда или наоборот. В проеме вала обнаружились ворота, две створки на столбах. Берест ощупал их заперто, но лишь на засов. Вынул засов, вошел и прикрыл створку за собой. На площадке было тихо и темно. Под светом звезд поблескивала влажным камнем вымостка перед идолами. С двух сторон, как в божищах и в малине, темнели длинные бревенчатые общины. В святилище близ большого города никто не жил постоянно. Жрецы приходили сюда в нужное время, когда полагалось молить богов. Значит, из смертных он сейчас здесь один. Было очень неуютно. Ветер одевал зябкой дрожью, и звезды с неба, дедовые очи, и окутанные мраком идолы будто смотрели на него и вопрошали, «Чужак, что ты делаешь здесь? Не кровь ли на твоих руках?» Берест потер руки, а подол свиты. Крови на них не было, он ведь только метнул нож и попал Русину прямо в грудь. Уж было взлековал, готов, а тот бес продолжал бежать. Бессмертный он, что ли?» От растерянности они с Катуном подались назад, два клинка мечей сверкали прямо в глаза, а поднять секиру он не успевал. Только сейчас Берест сообразил, на Русине под свитой была кольчуга, стрелой он бы ее пробил легко, с улицы тоже, а вот ножом нет, не вышло. Напряжение отпускало и начинало трясти. За ним с Катуном бежали двое, а не трое, значит, хоть одного косач и Радива все-таки положили, а потом Русы убили их. За Свенельдичем и его отроком ведь никто сзади не бежал. Их там было трое впереди его товарищей. И никого. Косач, Радива, Намолка. Может, из них троих кто-то убежал? Катун. Хруст кости под ударом острого железа. Там, близ Радаева двора, четыре или пять мертвых тел. Холодея осознал Берест. И куда ему теперь деваться? Русы уже подняли своих, вздыбили весь город, Возвращаться на гостиный двор к Красили нельзя. Сейчас опознают кого-нибудь из убитых древлян и придут туда, возьмут Красилу и прочих, повяжут. Но они же ни в чем не виноваты, они даже не знали. Красила может клятву дать, что не причастен, но берест и, отрек, и его люди. Он отвечает за них, даже если не знал. Однако отвечает все же не кровью. Его могут присудить к вире. Но если сам берест покажется в городе, его убьют». Он ведь покушался не на простого гостя, а на брата киевского воеводы. А у того здесь целая дружина и сам Етон на их стороне. Волк волку бог не вырвет. С открытого пространства хотелось поскорее убраться. Однако Берест заставил себя пройти через площадку и вымостку к идолам. Он не бывал здесь при свете дня. красиво принес жертвы, прося о покровительстве в чужой земле еще до того, как Берест и Касач приехали. Но догадался, что Перун — Вот этот, самый высокий, в середине. Не гневайся, отец. Перест склонил голову. Голос дрожал, хотя говорил он совсем тихо. Я пролил кровь на твоей земле. Но это кровь русов, а они враги и мне, и этой земле. Я искал мести, законной мести за моих родных, как покон родовой велит. Твоим людям я зла не чинил и не желал. Прошу, помоги, не выдай врагам моим. Прислушался, но было совсем тихо, никакого знака, и ничего при себе, ни хлебной корки поднести. Вынул поясной нож, отрезал прядь волос, с почтением опустил к подножию идола. Показалось, гул ветра донес вздох из полинской груди. «На покой мне пора, вы тревожите», — сам вместо Перуна ответил себе Берест. «Стелит дева море на облака пуховые, клонит меня в сон, силы не те». «Прости, отец», — снова попросил Берест и отошел от идола. В Малинском святилище позади одной обчины была клетушка для всякого разного, что неуместно хранить близ чурого огня. Зная об этом, Берест обошел площадку и впрямь нашел клетушку, притулившуюся позади одной обчины между нею и валом, ощупал низкую дверку, засов. Хорошо нет железного замка, какой не откроешь без ключа, да и зачем, кто же станет красть у богов. Отворил дверь. Зашел внутрь, прочь от ветра, перевел дух, огляделся. Темно, хоть глаз кали. Пощупал стену, нашел лавку. На лавке шкура и мешок, на ощупь с травами. Лег, накрылся кожухом и как будто растекся усталым телом. В голове словно били пестом по железу. От мешка под головой исходил горьковато-пряный травяной дух. Не думал, что уснет, но вот расслабился немного и будто растворился в темноте. Когда Люд вбежал на княжий двор и устремился к гостевому дому, Мистина как раз попрощался с Раскуном и Требиней. Увидев у порога своего брата, запыхавшегося, с обнаженным мечом в руке, он переменился в лице и встрепенулся, безотчетно протягивая руку к своему оружию. По лицу люта он понял, не от упражнений с новой игрушкой младший так упарился. «Напали на нас!» — выдохнул Люд. «В предградии внизу! Пятеро! Сварт убит!» «И мы четверых положили», — добавил на северном языке вошедший за ним Сигват. «Это все были просто простолюдины, они были вооружены, но владели своим оружием не очень хорошо». «Кто?» «Не знаю». Люд мотнул головой. «За углом ждали, слова не сказали, сразу с улицы метнули. Тела где?» «Там остались». «Живо». Местина оглянулся на оружников. «Бегом, показывай, где». Набросив плач на кафтан, сам пошел за всеми. «Куда ты ходил?» — быстро спросил Местина по дороге. «Меня ашвидова вдова позвала, что-то про тех двоих сказать хотела». Сейчас Люд еще удивился мельком, как злодеи узнали, что он пойдет здесь в это время. Подумать дальше не успел, пришли. На месте схватки еще ничего не изменилось, хотя вокруг собрался народ. Принеслись десяток смоляных витений, дрожащий свет озарял разбросанные по земле тела. Слышалось негромкое выжидающее гудение. В убитых никто не признал своих, поэтому причитания и возмущения не было, все ждали, пока дело разъяснится. Местина вышел в круг света и огляделся. Телохранители встали по четырем сторонам от него, отделяя от толпы. «К князю послали?» — спросил он у всех, кто сейчас его видел. «Послали, и к воеводе побежали», — в разнобой ответили несколько голосов. Местина подошел к телу сварта. Тот так и лежал на месте, где принял смерть. С улицы навеки вбила в отважное сердце несколько разбитых железных колечек. Обручила с фрейей Половину погибших в бою собирает у себя Один, а половину Фрейя. Перед свартом в шагах в трех лежали два чужих тела, еще одно рядом под тыном. По их расположению Местина сразу увидел рисунок боя. Эти — оба мои, — глазами показал ему Люд. И Местина движением век показал. Я понял. Местина молча ждал. Люд недоумевал. Чего тот медлит? Тело сварта нужно же поднять, перенести в дом, что он лежит, как пес на грязном пустыре. Будто уловив его мысли, Местина, не глядя, сделал ему легкий знак рукой «Погоди». А Люту вспомнился шестилетний братанищ Велесик, младший сын Местины. «Я все понял», — сказал он Люту, когда тот приехал в Киев из Царьграда. «Гримки ли его люди погибли, чтобы спасти нас?» Когда у меня будут свои оружники, я буду им как брат и отец, потому что вождь и дружина — это отец и дети, братья и братья». И вот у него на глазах случилось то же самое. Свард отдал свою жизнь за его, люто, жизнь, как положено телохранителю. В этой должности при свенельдичем младшим он пробыл всего-то несколько дней, но выполнил свой долг, не раздумывая. Он ведь знал, что рано или поздно так будет». Знал уже тогда, когда ему предложили эту должность, он согласился. Не за восемь гривен в год, которые будет получать вместо обычных пяти, а за честь отдать жизнь за своего вождя и раньше него войти в Волгалу. Я буду им как брат и отец. Люд надеялся, что и он сам тоже все понял. На дороге послышался шум шагов, заблестела вереница огней. Появились люди, Колобер, Етонов-Соцкий и с ним десяток отруков. Что здесь за чор? начал Соцкий и наткнулся взглядом на Мистину. Опять ты, Свенельдич. Не помню, чтобы меня ранее заставали над пятью трупами. Разбойники напали на моих людей. Один мой человек погиб. Местина кивнул на тело сварта. Ты видишь это? Колобер подошел наклонился. Ему поднесли два факела, чтобы как следует осветить мертвеца. Ты видишь его теле с улицу, нанесшую смертельную рану? Вижу подтвердил Колобер. Пусть твои люди подойдут и тоже посмотрят. И если есть здесь нарочитые мужи плесницкие, их тоже прошу. Местина скользнул глазами по незнакомым лицам в толпе. Еще несколько человек с опаской подошли и осмотрели трупы, закивали. Да, мы видели. Только после этого Местина дал знак Люту. Тот придержал тело, а Местина выдернул с улицу. И теперь с улицей в руке Местина взглянул на Колобера. «Я заявляю о своем праве мести за убийство моего человека и требую, чтобы Етон отыскал виновных». При Суцком осмотрели оставшиеся четыре тела, но никто из местных этих людей не признал. «Вот этого я видел», — Местина кивнул на одного. «Мне неизвестно его имя, но он из людей деревского боярина Красилы. Пусть за ним пошлют». «Не зря Местина так внимательно осматривал Красилу и его спутников, будто знал пригодится. «Ты правда хочешь им мстить?» — шепнул Люд, пока они везли тело сварта на княжий двор. «Ну, мы должны, да?» «Мы взяли четверых за одного. Те двое, что метнули с улицы, мертвы, так что ты и Сигден уже отомстили. Но я хочу знать, кто и почему это подстроил. Пусть Етон клешнями пошевелит. Это его город. Ты уверен, что тот последний, не крадя его двору побежал?» «Уверен», — угрюмо ответил Люд сейчас когда все поутихло и в мыслях прояснилось он сообразил его провели как мальца выманили из дома на жонку так томилица причастна к этому или нет ее отрок приходил или нет тот по всему был деревского рода но челядь томилицей и была привезена сужа сама она помогла его выманить в сумерках за пределы княжего двора или те стервицы просто прикрылись ее именем из встреч с нею Люд не делал тайны и о том, что он ходит к Радаю, мог знать кто угодно. Неужели ее зовущие глаза ему лгали? Етон в такое время уже спал, но поднялся, велел себя одеть и вышел в гридницу. «Что ты опять натворил?» С досадой воскликнул он, увидев Мистину. «Ни днем, ни ночью мне от тебя покою нет». «Я натворил?» Не скрывая злости и возмущения, отозвался Местина. «В твоем городе напали на моих людей, беззаконно из угла». Один мой человек убит, и я требую, чтобы четверо виновных были опознаны как можно скорее. Опознаны? Они живы? Нет, лежат на дворе. Одного из них я видел с тем древлянином, что обвинил меня в краже его рухляди. Я за ту с него еще не взыскал. Расшиби меня, летун, если остальные не деревского же рода. Красило, когда отроки Семирада его привели, отказываться от своих людей не стал. «Горе-то, горе!», горе — кричал он над телами, выложенными в ряд во дворе. «Сынки! Сынки мои! Да какой же злодей вас жизни лишил! Да кто же бездолил меня старого в земле чужой?» Через открытую дверь его крики были слышны и в гриднице. «Приведите сюда!» — морщась, свелел Етон. «Это вы!» — едва войдя, красиво дрожащей рукой указал на Местину. Лицо древлянского посланца было искажено горем и потрясением. Зубы стучали, щеки тряслись. «Княже, что это делается? Да люди они или волки? Да коли же их земля-матушка носить будет? Да коли Перун, сворог боги наши и чуры терпеть будут гибель детей своих? Ах ты, зверь лютый!» Не помня себя, он было бросился к Местине, двое телохранителей перехватили его и оттеснили. Местина не двигался сверху вниз, глядя на обезумевшего древлянина. Наших мужей, нарочитых, они сгубили в одну ночь пятьдесят человек. Малин в разор разорили, кричал Красила из-за плеч Ольвида и Чернявы. А теперь и здесь набросились звери ненасытные. Что тебе корысти в смерти детей моих? Крови ждешь, волк, не упился еще. В упырь ты, а не человек. Так ты что же, киян обвиняешь? Спросил Ютон. А кого же? «Не на них ли кровь наша?» «Твои отроки напали на моих людей», — Местина шагнул ближе. «В пятером, на троих. Трое ждали за тыном с улицами наготове, Двое пропустили вперед и потом пытались ударить в спину. Один мой человек убит, и ты хочешь сказать, что не знал об этом?» «Ложь!» Красила и правда ничего не знал о задуманном нападении — Берест не стал посвящать его и пятерых старших его спутников. Позвал с собой только косача и молодых. Понимал, что Красила не позволит ему устраивать смертоубийство в чужом городе. Но в жажде хоть как-то отплатить киянам, не стал думать, почему этого не следует делать и чем может затея обернуться. Недолгий опыт научил его думать только до первого броска, до первой пущенной стрелы. Каждая схватка еще казалась ему началом и концом всего. «У вас один убитый, у меня четверо». Может, и больше. Где еще один отрок мой, не знаю. И ты брешешь, будто мы напали. Ваших было пятеро, моих трое. Да неужели мои стали бы нападать на вас? С чего знать, что ваших трое было? Может, десяток или больше? видаки есть? — спросил Етон. Из тех, кто толпился в гриднице и во дворе, желая знать, чем кончится ночной переполох, видаками никто не назвался. Один из тех людей сбежал, — напомнил Местина. Пусть его найдут. Кто это? спросил Семират. Ты сказал, кто-то из твоих исчез? обратился Местинок к Красили. Как его имя? Берест. Угрюмо глядя на него, ответил древлянин. Коняев сын, из Малина. Разбирательство отложили. Завтра воеводские отроки обойдут улицы и попробуют отыскать видаков, а заодно избежавшего бойца. Етон убрел назад в спальный чулан, ворча, что старым его костям днем и ночью нет покоя. Остальные тоже разошлись. Тела пока положили в холодную клеть и заперли. Ключ оставил у себя Семират. Рыскун и Требемир вместе со всеми ждали в гриднице. Выходя, Мистина сделал им знак идти за ним, а во дворе притянул к себе рыскуна и тихо сказал. «Видишь, что творится. А это все по делу нашему. В нем уже трупов почти столько же, сколько тех горностаев. Не хочешь, чтобы стало на два больше? Берите товар, баваров и валите все отсюда» чтобы завтра вас тут уже не было, пока старик не докумекал вас попытать. Рыскун многозначительно поджал губы, дескать, понял, мистино кивнул и ушел в дом. Может, хоть здесь несчастье поможет и избавит его от этих двоих очень неудобных послухов. Собравшись в гостевом домике, Яни стали, наконец, укладываться спать. Почти не говорили. Очевидное, все понимали и так. А неведомого разговор между собой не мог им открыть. Сигден, пристроившись возле масляного светильника, латал дыру на груди свиты, в том месте, на какое пришелся бросок ножа. Благо, кольчуга не пустила клинок глубже, и дыра вышла небольшая. И если тот черт из Малина, сидя на лежанке, уже без кафтана, Местина взглянул на брата, то хоть что-то становится понятно. Люд повел голым плечом. Он стоял без сорочки, а Даброш осматривал, нет ли на нем незамеченных в пылу сражения ран. «Да говорю же, нет на мне ничего», — с обидой сказал брату Люд. «Я что, дитя тебе, не понимаю». «Я, когда у Иракли из поля вышел, на мне четыре раны было». Местина показал пальцем на верхнюю часть груди, «а я их не чувствовал, хотя у меня битва была совсем не первая. Только потом мне кто-то сказал, погляди, ты стоишь в луже крови». «Тормор», — сказал, — напомнил Снарь. «Было», — кивнул Рытияр. «Ты, Ждан, меня тогда из-под коня вытащили, да?» Местина глянул на Альва и тот кивнул. «Так у вас там катафракты были, да пехота, а у меня пятеро разяв каких-то. Так быстро все случилось, они ко мне и не подошли. А так, да, у Малинских есть причина мстить». Люд слегка улыбнулся правой стороной рта. «Да и не у них одних», — Местина вспомнил полсотни тел на Ингваровой могиле. «Зато теперь я знаю, как назову свой меч». «И как? Древоруб?» — пошутил Местина. «Убийца древлян, то есть?» «Нет, я назову его телохранитель». «В память о сварте». «Он первым принял удар, а мой меч вслед за ним и не подвел. Я в первый раз вышел с ним из дома, и он спас мне жизнь». «Да уж», — хмыкнул Альф, «твой меч сегодня утратил девственность, хотя даже имени еще не получил бойкий парень». «Ну, давай нарекать, раз придумал». Местинов встал. «Верба, тащи корчагу». «Баварскую?» «Ее». Ободренные успехом сделки, Хадрат и Ланда на прощание подарили Местине три корчаги вина. Оружничий принес одну, Местина вынул свое вороново крыло и ловким движением срубил засмолённое горлышко, будто ножом срезал. Его десятки и те оружники, что имели мечи, встали в круг между лежанок. Такой обряд обычно проводят в освященном месте. Но ждать до утра и идти в здешнее святилище не хотелось. Как знать, не найдется ли для нового оружия работа уже завтра. В середине круга стал Люд с обнаженным мечом в руках. Верба налил вина в большой дружинный рог и подал Местине. «Я призываю богов, свидетели того, как вручаю меч моему родичу Люту и как он дает мечу имя», — начал Местина, с которого начинался круг. «Да будет клинок его гибок, как змея, несокрушим, как камень». Остер, как взор Одина, да прибудет с ним удача, да пройдут они вместе весь свой земной путь и вместе уйдут к богам, когда настанет их срок. Он отпил и передал Альву. Рок обошел круг из восьми человек. В конце Сигдан передал его Люту. Я принимаю меч, что вручил мне мой родич. Негромко, но значительно подсказал Местина. Родич мой Мстислав послушно повторил Люд, веря, что здесь какая-то особенность, которую тот лучше знает. А я клянусь, пока кровь моя не остынет в жилах, я не опозорю трусостью и изменой моего меча и моего рода, а иначе пусть не послужит мне защитой мой меч, и пусть поразит меня мое же оружие, да буду я расколот, как золото. Он поцеловал витое золотое колечко на мизинце, отпил вина из рога, потом поставил меч клинком в плахе пола и плеснул на навершие. «Я даю тебе имя, телохранитель!» Оружники вокруг закричали. Люд встал на колени, Местина взял его меч и поднял у него над головой. Альф стал лить остаток вина из рога так, чтобы оно стекало по клинку к лицу Люта. И тот под крики и смех оружников ловил его ртом. Темно-красное вино текло по его лицу, по горлу, по голой груди, будто омывая в крови будущих битв. На лице его с полузакрытыми глазами было хмельное упоение, словно он уже переполнен вином, и оно не помещается внутри. Он и правда был как пьяный от азарта схватки и животного торжества своей победы над смертью. Пусть клинок твой будет пьян от вражей крови. По-варяжски и по-славянски кричали оружники: Будьте неразлучны на перу воронов, пусть валькирии упьются этим вином и никогда не пожелают твоей крови. «Как крепок и неуязвим этот клинок, так будешь невредим ты сам». Выпить со своим мечом считается обязательным в обряде наречения, хотя в разных дружинах это делают по-разному. С закрытыми глазами, стоя на коленях и опираясь на рукоять меча, Люд чувствовал себя не на земле, а где-то в иных мирах. Огромным настолько, что вся чернота ночного неба легко помещалась в груди. Вино Валькирий, кровь всех на свете бит втекла по его телу, закаляя и делая неуязвимым, как Сигурда, кровь дракона. При мысли о едва миновавшей его смерти он не испытывал страха, лишь волнения от близости непознанного и легкую досаду. Он еще недостаточно прославился, чтобы умирать, его и вспомнить будет почти нечем. Но теперь Люд был на верном пути к славе. Несколько месяцев перевернули его жизнь. Он стал свободным человеком, вождем победной дружины, почти тем самым дарителем колец, какого воспевают скальды Севера, обладателем меча, доказавшим удачу и свою и нового оружия. Теперь он в этой дружине младший из тех, кто носит меч, а значит стоит на голову выше тех, кому эта честь не суждена. Рог опустил. Сев на лежанку, Местина приложился к корчаге и поставил ее к себе на колени. За эти дни он нагородил столько лжи, что позавидует сам Локи. Но в этот миг, быть может, самый важный в жизни люта не солгал перед богами, не дал парню произнести ложное слово об их родстве. Его меч, это его судьба, его жизнь и смерть. С его освещением все должно быть чисто. «Жма, он не может даже напиться, чтобы отдохнуть от всего этого. Отдыхать рано, никто ведь не знает, что принесет им утро и от чего приведется проснуться». Но вид упоенного лица люто, его залитой вином груди, прогонял заботы и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Сердце щемило от пронзительного горячего чувства всемогущества. «У него теперь есть свой бальдер, тот, с кем он бессмертен». Мистине уже знакомо было чувство причастности к божественной мощи, то, что иной раз родится из близости с другим человеком, и столь огромно, что не нуждается в названии. Ой, баба, смотри, ворота не притворены. Летава, пятнадцатилетняя внучка бабы Бегляны, в удивлении отпрянула от створки. Не может быть. Бегляна, морщинистая и хромая, но уверенная и бодрая старуха подошла к ней и наклонилась. «И впрямь? А сама ведь затворяла!» «С дарами приходил кто?» — сказала вторая ее внучка из Лада, на год моложе сестры. Утром небо хмурилось, обещая скорый снегопад. Изморозь хрустела под ногами, острый холодок покалывал кожу, до рассвета замерзшую грязь припорошила мелким сухим снежком. Входит в мир дева Марина, чтобы властвовать в нем постепенно старея до самого медвежьего дня. Пора было готовить встречу зимней невесты. Возглавлять Маринины обряды предстояло Бегляне, одной из самых старых женщин в Плесниске, самой уважаемой и сведущей в сложном деле моления богов. Но Марина предзимья юная дева, и прибирать святилище перед приходом хозяйки черных лебедей Бегляна взяла молодых внучек. Годы пройдут, она в могилу ляжет, а внучки сменят ее на Божьей горе. Успеть бы обучить их всему нужному, как ее когда-то обучала бабка. Жены их роды издавна служили на Божьей горе, и нажальники жальнике с тех пор, как пришли сюда первые поселенцы Дулебы. Однако каменная вымостка перед идолами была пуста, с дарами со вчерашнего дня никто не приходил. «Подметите пока». Бегляна кивнула на вымостку, усыпанную палыми листьями. «А я платье разберу». Она направилась к обчине. Божьи сорочки и рушники для обрядов хранились в обчине близ очага. Две девушки пошли в клетушу за мётлами, но, едва отворив дверь и войдя, тут же выскочили и со всех ног побежали к бабке. «Там чужой человек!» Наперебой тараторили они и ежались к старухе, будто она могла защитить их от мужчины. Во всемогущество бабки главы рода они верили твердо. «Человек, да еще чужой!» — удивилась Бегляна. Помирищилась вам? Кому здесь быть? Домового увидали». «Домовой мелкий и волосатый!» — жалобно возразила Литава. «Это была девушка с пышной рыжей косой, золотыми бровями и мягкими чертами лица. Миловидная, чему не мешал широковатый рот, на утреннем холоде ее белая кожа пламенела румянцем» оттенка сладкого на вид, как сок свежей малины. А там парень молодой. Бекляна слегка переменилась в лице. Еще не видя домового, она сообразила, кто это может быть. Не тот ли, сбежавший из вчерашнего побоища под увозом. Весь город слышал шум, а утром у колодца уже и менялись слухами. «Вы?» — она схватила обеих внучек за рукава. «Вперед меня не лезьте. Я сама взгляну, что за парень у вас». «Не у нас» протянула из лада. Он, видать, и ворота растворил. Бегляна прошаркала через площадку. Дверь клети еще стояла открытой, пропуская свет. Внутри было холодно, почти как снаружи. Была бы зима, подумала мельком старуха, неведомый гость мог бы замерзнуть во сне. Но он не замерз. Когда старуха подошла, у него уже трепетали ресницы. И правда, молодой парень, светлого роста, с побледневшими веснушками на носу, спутанные светлые волосы падают на глаза. Свет и голоса уже нарушили крепость его сна. Лишь бегляно приблизилась, как веки его поднялись, а потом он сел на скамье. Заморгал в изумлении, глядя на незнакомую старуху и явно не понимая, где находится. Оглядел тесную клеть, лари, метлы, ступа в углу. «Ты кто такой?» — спросила старуха. «Чего это в божьем доме разлегся, будто у себя?» Берест глянул на дверь. Оттуда на него смотрели два свежих, изумленных девичьих лица — Снова посмотрел на старуху, соображая, где он и что это значит. Все три в простых серых свитах, перетянутых цветными тканами поясами. Из-под них видны плахты. У девок полосатые, у бабки черная. Драку вчерашнюю он помнил хорошо, но дальше... «Я где?» — хрипло спросил он. Ничего не евший, не пивший после сна в холоде на жесткой лавке, он был почти без сил. В голове висел туман от запаха сушеной травы. На Божьей горе, пояснила старуха, кто ж тебя принес сюда, если не помнишь? Боги и привели. Берест наконец вспомнил, как бежал вверх по темному склону и как нашел этот приют. Ты служительница здешняя. Я бегляна, богинь матушек наших, жрица. А ты кто? Какого отца матери сын? Прищурилась старуха, уж очень много лет принимавшая чуть ли не всех новорожденных в плесниске и почти всех помнившая. «Не знаешь ты моих отца-матери». Вспомнив родных, Берест вдруг осознал, что лица их кажутся очень-очень далекими, будто это не его родители, а какого-то другого парня, которого он почти не знал. Тот парень жил в Малине, работал на лугах и на гумне, пасы кормил скотину, собирался минувшей осенью жениться на ладомеровой дочери из Здоровичей. Может, и женился там, в том краю за три девять земель, где он и сейчас живет. По-прежнему с отцом, матерью, сестрой-мотылицей и двумя братьями. А он, тот берест, что сидит в клете при чужом святилище, совсем другой человек. Сколько раз он с тех пор перерождался, с трудом спасая свою жизнь и отнимая чужую, и не скажешь. «Не наш ведь ты?» — допытывалась Бекляна. «Не ваш. Из земли деревской я, из Малина. Коняев сын, святовеков внук. Был. А теперь сирота я, один как береза в поле. Убили русы киевские весь род мой, деда, родичей, отца и мать». Сестру и брата в полон увели. Ты вчера под самую ночь был там под увозом? Бегляна вгляделась в его осунувшееся лицо с опущенными глазами. Я там был, не поднимая глаз, подтвердил берест. И враг мой кровный там был, тот самый, что малин город, и весь рот мой в разор разорил. Кто это? Люд, свенельдов, меньшой сын. Бегляна подошла к другой лавке и села. Две девушки, видя, что ничего ужасного не происходит, и бабка беседует с незнакомцем мирно, тоже вошли и встали у двери, прижавшись одна к другой. «Ты есть хочешь?» Почти безотчетно, по привычке матери и бабки, спросила Бекляна. А сама припоминала тем временем. «Да, говорили, что во вчерашней буче были замешаны кияни и сам воевода. Местина Свенельдич». Берест кивнул. Живот уже подводило от голода, хотя мысль о еде была неприятна. Укрыться, думаешь, здесь от врагов своих? Боги защиту дают всякому, кто просит. Я ведь вашим людям плеснецким зла не сделал». «Это верно. Не знаю, как и быть с тобой». Бегляна подперла щеку рукой. «По лицу видать, что парень честный. Но воеводы киевский зол желает, чтобы нашли ему убийцу. Не по росту ты, паробок, к себе врага выбрал. На тебе не доля, на веретено кривое». «Баба, подала голос от двери летава, «А может, мы его покормим сперва?» Только ближе к вечеру Местину опять позвали к Етону. В Гриднице он застал множество народу. Семирада, Чудослава, других плесненских бояр. Между Катлой и Говорушей, женой Семирада, стояла, опираясь на клюку, сгорбленная бабка с коричневым от многолетнего загара, морщинистым лицом и удивительно светлыми бойкими глазами. «И бабам дело есть до ночного смертоубийства!» Сбоку от княжего престола стоял красило и с ним трое его людей. Судя по удрученному, но смиренному виду, беглеца с места схватки в их числе не было. — Худо дело, — сказал Местини-Ятон. — Обошли отроки все дворы все избы. Никто не видал потасовки вашей. Никто в доме беглецов не укрывает. Давай-ка рассказывай, как дело было. — Трое моих людей в сумерках сошли с увоза, — начал Местина. — Которые? — Етон окинул взглядом его телохранителей и двоих десятских. «Они в доме. Давай-ка их сюда». Местина подавил вздох, но делать было нечего, и он мигнул оружничему. Верба убежал и тут же вернулся с Лютом и Сигдоном. «Ой, мать троллей!» Етон откинулся на спинку сиденья. «У меня в глазах двоится». «Это что, твой сын?» «Похож, как второй башмак. Побочный, видать. Для законного уж больно он взрослый». Люд фыркнул, не сдержавшись, а Местина стиснул зубы и резко вдохнул. «Это мой брат», — внятно, как глухому или дурачку произнес он. «Младший сын моего отца». «Не твоей матери?» «Нет, но он дорог мне, как если бы был сыном моей матери». «И всякий, кто задумает причинить ему зло, пожалеет об этом». «Его вызвал некий отрок, один из тех, что сейчас лежит мертвым у Семирада под замком» и передал, будто купец Радай, знакомец наш, просит его к себе. И мой брат пошел, взяв своих телохранителей. Теперь уже ясно, что приглашение было ложным, и Радай ничего о нем не знает. Он может подтвердить это клятвой, если пожелаешь. У того двора двое вышли им навстречу и метнули с улицы. Один телохранитель был убит. Вдвоем с другим мой брат отразил нападение, и в это время сзади к ним подбежали еще двое. Один метнул нож. Местина бросил на пол простой нож с деревянной рукоятью, подобранной у тынов. И второй человек был бы убит, не окажись на нем кольчуги. Мой брат зарубил еще одного, а второй убежал. «И ты не знаешь, где он?» — обратился Местина к Красиле. «Вам виднее», — ответил тот. «Небось, в реку сбросили уже тело, по весне всплывет. Не верю я, чтобы мои отроки на такое дело пошли. У нас четверо убитых, русы в кольчугах были». С обвиняющим видом обратился Красила к Етону. И мечи с собой. В гости к купцу они шли. Да, блины есть и меды распевать. В кольчуге нарядившись. Кто кого ждал за углом? Кто смерти чужой искал? Вы осмотрели у них в доме, что там нет этого отрока, береста? Местина глянул на Семирада. Осмотрели. Вчера вечером хозяин его видел, а ночевать не приходил. К чему ему прятаться? Местина перевел взгляд на Красилу, если не виноват. «Стало быть, не прячется, а в живых уж нет», — угрюмо ответил тот. «Никто из вас, я вижу, за своими людьми злого умысла не признает?» — спросил Етон. «Нет», — почти разом ответили оба. «Но у них была причина напасть», — добавил Мистина. «Ты сам сказал, что тот отрок был родом из Малина, а мой брат не так давно совершил набег на Малин и увел оттуда полон. Это была попытка мести». «Это вы добить пытались, чтобы уж мстить вам было некому, знаем мы ваш обычай». «Довольно», — Етон хлопнул по подлокотнику. «Надоели вы мне. Никто на себя вины не берет. Присуждаю вам поле». Красиво невольно охнул, Мистин улыбнулся и вместо ответа положил руки на пояс, всем видом выражая готовность. Он даже слегка расслабился. Телохранители были нужны ему по положению, да и к тому же в любой схватке такой, как он, обладатель золоченного шлема вождя, был первой целью противников. Но в каждом движении его, в мягкой походке хищника, в спокойном и сосредоточенном взгляде, сказывалась воинская мощь. Сейчас ему предложили самый простой и легкий для него выход. Местиный и сам был бы рад, если бы все сложности можно было решить с мечом в руках, как это предпочитал делать его покойный побратим. Древлянин изменился в лице. Решение Етона для него означало почти верную смерть. В ратном поле он был Мистине не соперник и понимал это, однако не мог и отступить, опозорив всю землю деревскую. «Силой своей гордишься». Крепясь, красиво устремил на местину отчаянный на твердый взгляд. «Мниш, сила твоя поможет тебе. Оружием гордишься, мечом хоролужным. Мниш, меч твой поможет тебе. Боги не на силу глядят, а на правду». «Выпили вы нашей крови деревской целую реку, а все не упились. Перун предел положит жадности твоей. Присудил князь поле, пойду с тобой на поле». Он бросил шапку на плахе пола между ними. «Перун за меня встанет, потому что правда за нашим родом деревским. И мечом своим не гордись. Какой он не есть у тебя, хоть сто гривен стоит. А сам это дорогой свой меч потеряли вы. Отняли его у вас боги, а нам, древлянам, отдали. С ним и сила ваша к нам в руки перешла» то самих богов воли и знак. И не боюсь я тебя». «О чем ты говоришь?» Местина, спокойно его слушавший, при этих словах нахмурился. «Что вам отдали боги?» «Когда бился наш князь маломир с Ингорем вашим, сама тетерев у Ингоря меч из рук вырвала, на глубину утянула и в волю нашу его жизнь отдала, а после, как уж погребли его, вынесла тетерев меч его золотой на крутой бережок, и теперь у нас он, у Владислава в Искоростине». «Врешь!» Сиплым голосом выдохнул Местина. У него стиснуло горло, он переменился в лице и впился глазами в Красилу. «Разрази меня, Перун, если вру. Привезен Владиславу меч Ингарев с Тетерев реки, и у него теперь... Я своими глазами его видел». «Опиши». Забыв, о чем они только что говорили, Местина шагнул к нему. «Какой он?» «Такой, с ручкой золоченой». «С какой ручкой? На что похоже?» Местина сделал быстрый знак, и оба телохранителя... Альф Ротияр и Люд передвинули свои мечи сбоку из-под плащей так, чтобы Красила мог их видеть. Какая рукоять? На шапочку похожа. Острую, округлую, или из трех долей, или из пяти. Красила сморщил лоб. Золоченую рукоять он помнил, но мелочи в голове не задержались. Такая, грибком вроде. Как жар горит. Местина подавил досадливый вздох. Это описание подходило почти к любому из дорогих корлягов, украшенных серебром, золотом или медью. Ингваров меч, волчий зуб, довольно новый, раздобытый в ларе убитого перед этим свинческого князя Сверкера. В Свинческе издавна жило много русов, к ним постоянно ездят гости из свеев, и там у состоятельных людей имелось немало корлягов с наборами, частью рейнской, частью свиоланской или даже местной работы, Из того зимнего похода Гриди Ингвара привезли полтора десятка корлягов, а два из княжих запасов тот взял себе. Волчий зуб и поцелуй Валькирии. Первый Ингвар в ту осень взял с собой, второй остался в Киеве. Местина в том смолянском походе не был. Чуть не посидел, потом, слушая, как пока Ингвар осаждал Свинческ, местные лесные братья умокнули Эльгу и вернули в обмен на Сверкерову дочь. Сидел тогда, подсунув руки под себя, чтобы сдержать порыв, дать любимому побратиму в зубы, взял жену на войну, так гляди за ней, жма. Он местино сам придумал, чтобы Эльга отправилась в дань и на взятие свинческа вместе с мужем. Вспомнилось, как еще летом они обсуждали это, ее глаза, когда они заключали свой новый договор, и где были его руки, когда она наконец расслабилась, сдаваясь и наклонилась к его лицу. Он почти ощутил сейчас тут поцелуй. Накатил жар, забилось сердце, в душе заныла тоска. Йотуна мать, Эльга, драгоценнейший сморагд земли русской. Теперь ей не на кого больше положиться, только на него, потому что Ингвара больше нет. Она ждет его в Киеве. Он обещал ей вернуться поскорее, едва ляжет снег. Мой меч при мне. Местина положил руку на очерненную рукоять вороного крыла. Назначь время, етон, только не тяни, мне восфаясь и пора. Князь говорит, коли никто из вас на своих людях вины не признает, присуждаю вам поле, пусть Перун покажет, за кем правда. А ваш боярин говорит, не боюсь, пойду на поле, потому как правда за мной, и меч у нас есть русский, Ингарев. Берест, хоть и был голоден, даже перестал жевать и слушал, ловя каждое слово. Рыжая летава, похожая на веселую летнюю Виверицу, Сидела напротив него с лукошком на коленях, уже выложив хлеб, сало, печеные яйца, две репы и связочку вяленых карасей. «Красила пойдет со Свенельдичем на поле?» переспросил он. «Со старшим?» «Ну да, с водой. Свенельдич просил поскорее срок назначить, дескать, недосуг ему. На третий день уговорились. «Здесь, на Божьей горе, на месте священном, у богов на виду». «И что?» Берест взглянул на девушку из-под лобья, ожидая приговора судьбы из ее ярких, как спелая малина уст. «До смерти!» «Ну да. Свенельджи сперва сказал, чтобы из круга вытеснить, а Ваш сказал, нет, до смерти. Мне, говорит, жизни своей жалеть нечего, а вот если с перуновой помощью тебе по заслугам воздам...» Берест опустил лицо, впиваясь пальцами в нечесанные волосы. «Красило будет убит!» зарублен киевским мечом прямо здесь, перед этими вот богами, под чьим покровительством Берест жил с ночи. Внутри вала Божьей горы он был в безопасности. Никто не возьмет его отсюда силой, ни Местина, ни даже Етон. И все же он умолил Бегляну не выдавать, что он здесь. Защита богов не помешает Семираду или еще кому-то из бояр прийти сюда, задать ему вопросы и перед ликами этих вот богов взять клятву, что ответы правдивы. И ему придется признать, что это он все устроил. Придумал, как выманить младшего Свенельдича с княжего двора, поставить на молку, к тыну сторожить, косача родивый посадить за углом тына с улицами. Сам он вдвоем с Катуном притаился в проеме между дворами и ждал, пока Свенельдич пройдет мимо него. И он и на знали люто в лицо. Свенельдова сына многие в земле деревской знали. Правда, расчет был на то, что к молодой вдове парень пойдет один». Тогда все было бы кончено единственным броском. Уж один из двоих не промахнулся бы. Разоритель Малина рухнул бы на мерзлую грязь, пробитый насквозь, а они тихо исчезли бы. Его бы только утром и нашли, с улицу вынуть, и никаких следов. Это было так просто, что Берест оставил дело косачу и Радиве, а себе назначил зайти сзади, если у тех не сладится, и свенельдич побежит назад. Русов оказалось трое, но и троих в пятером бояться было не с руки. И вот. Он один из пятерых выжил. А теперь за его вину погибнет и Красила. Пусть свенельдич с оружием в руке в пятеро сильнее, беда не в этом. Беда в том, что Красила не знает правды, а боги знают и поразят его смертью за неведомую ему вину. А про меня говорили что-то. Берест опустил руки и взглянул на девушку. Она смотрела на него с сочувствием. Знала бы она, как он был себе противен. «Ваш боярин говорил. Небось, убили тоже и в реку сбросили». летава вздохнула. «Сходишь к нему? К боярину вашему? Да. Скажи, пусть не боится, я выйду, к князю пойду. Только пусть он отроков за мной пришлет, а то меня эти прямо во дворе зарубят, слова сказать не дадут». «Не ходи никуда!» летава вскочила и даже попыталась загородить с собой дверь. «У тебя, спасибо, чуром, боярин есть. Как он скажет, так ты и сделай. Ты сам уже вон чего придумал». «Слушай лучше, что старшие говорят, а сам будешь думать, когда станешь старшим». Судя по тому, как привычно она это выложила, слышала не раз, видать, от бабки или от матери. Береста тоже с детства этому учили. И вот оказалось, что старших над ним больше нет, а учиться думать уже некогда. Берест не удивился, когда уже в темноте Литава вернулась, ведя за собой Красилу. У того был при себе каравай хлеба в рушнике и кусок мяса в миске. «Это я богам принес благодарность, что хоть ты нашелся». Он потряс своими дарами, сложил их на лавку и подошел обнять Береста. «Сынок, я уж и тебя оплакал, думал, совсем горе, и тела даже нет, чтоб хоть погрести по-людски. Думал, мало беды, что сгинул, так еще и бродить будет упырем голодным, будто эти бесы киевские. Так чего ты надумал?» Он отстранился. «К князю идти. Тебя в ведаки нельзя, ты отрок, да и сам в деле». Я повинюсь перед ним. Берест потупился от стыда. Признаться самому красили, как подвел его и товарищей, было куда тяжелее, чем Етону, хоть сиди с тем в ряд еще десяток князей. Правду открою. Моя во всем вина, боярин. Прощения просить не смею. Не заслужил я. Коль меня Етон русом отдаст, пропадай моя голова. Да не хочу, чтобы ты за мою вину смерть принимал. Какую правду? В чем сознаешься? Не поднимая глаз, Берест все рассказал, что и как он задумал, как все было устроено и что из этого вышло. Красиво слушал молча. Потом отошел, сел на лавку и взялся за голову. «Ой, деды, деды мои!» — бормотал он, раскачиваясь. «Чем же мы вас, деды наши, прогневили? Чем богам досадили или худо молили, или дурно угощали, не почитали, заветы и поконы нарушали?» Берест молчал. «Чем тут оправдаешься? Из-за него погибли четверо своих, тех, кто мог заменить ему братьев, но даже его выдача не избавит от позора Красилу. Он из древлян старше, он за все, что они безумцы натворят в ответе». «Ну вот и смерть моя». Наконец Красила поднял голову, но на Береста не глядел. «Здорово пожил. Пятый десяток кончается. Пора и честь знать. Да если бы с честью». Смерть прямую, наглую, позорную, и себя и весь род деревский с рамом покрою, будто облаком. «Да не ходи на поле», — взмолился Берест. «Зачем твоей еще кровью зверей этих радовать? Слух пойдет опять, русы древлян побили, боги их древлян неправду обличили. Я себя выдам, Етону, ты примешь, признаешь. Что вина вся наша, а я перед ним молгал, хоть и по неведению. «Ой, деды мои!» Красила снова спрятал лицо в ладонях, не в силах выносить на старости незаслуженный позор. «Ну, хочешь, я пойду в реку, брошусь», — в отчаянии предложил Берест. Ему уже было все равно. Белый свет опротивил и все, что в нем. А пуще всего опротивил он сам, молодец неудалый. «Сиди», — Красила махнул рукой. «Подумать надо как быть». Я-то мнил, моя правда, боги мне дадут на поле одолеть, а зарубил бы я Свенельдича, вторую голову бы снес у змея. Да голов у них этих больно много, думали одна, оказалось три. Теперь думаем три, а выйдет девять, двенадцать. Не напасёшься зей, за каждую голову змееву дорого платить приходится. Вздохнул красиво. За Ингореву — полсотней. до оружника одного — четырьмя. Ты хоть свою сбереги. Если ты сгинешь, кто с нашим князем останется? Я уж не верю, что миляй жив, мрачно добавил Берест. Приглядевшись к местине и его людям поближе, он теперь понимал. Не миром они своих лошадей и горностаев вернули. Да уж, за честь и правду жизнь поставить не беда, а вот даром волкам бросить. Ох, деды, деды, ты сиди пока тихо. Красилов встал и надел шапку а я поразмыслю и тебе дам знать». Из двери Берест видел, как бегляна разожгла огонь на камнях перед Перуном, как красиво передал ей хлеб и мясо для богов, долго говорил что-то, глядя в неподвижные лики идолов, объяснялся перед теми, кто над ним старшие. Уже в сумерках задремавшего Береста привел в чувство знакомый звук — ржание рыбы. Потряс головой, приснилось, что ли, выглянул из двери клети, и правда рыба. Знакомая серая лошадь была привязана у клетушки, а Красила тихо толковала о чем-то с бегляной возле вымостки. Больше никого на площадке Божьей горы не было. Берест вышел, погладил рыбу по морде, прижался к ней лицом. Теперь даже эта лошадь казалась другом, поминком от прежней мирной жизни, хотя давным-давно он должен был вернуть ее лодовеку, святовекову внуку, лошадь мою доверяю. Что лошадь? Он самого себя-то не может вернуть в прежнее стойло. Сгорело оно. Шел мелкий снег, наполнял замершие ямки следов, будто чаши, белой крупной мукой. Поговорив со старухой, Красила подошел к бересту и кивнул на дверь. Отрок вернулся в клеть, боярин вошел за ним. Вот что надумали мы. Красиво сел и положил ладони на колени, будто подводя итог раздумьем. Погибать ни за что нам не с руки. Да и тебя выдавать жалко. Все же наш отрок деревский. И вот что. Уедем мы отсюда тайком нынче же ночью. К утру до случая доберемся, а там в лодке сядем свои. Вниз по реке живо до Припяти домчимся, а там уж почти дома. Да тебя с собой не могу взять. За домом нашим русы приклятывают. Не прячутся даже. Увидят, сам смекаешь. И как же? Сколь не готов был Берест ответить за вину, остаться одному, когда свои уезжают. А ты еще денька три-четыре обожди, пока все утихнет. А и русы уедут. А тогда кому ты -то здесь нужен будешь? И как же я потом? Я тебе рыбу твою привел, будто бы богам в дар. Старуха согласилась, пусть постоит пока. Хорошо, старуха добрая попалась. А там ты, кобылу, возьмешь да и скачи, хоть за нами к случаю, хоть по Моравской дороге. Отсюда бы выбраться живым, да и слава богам. А за благоволение такое вы вторую кобылу богам-то поднесли бы, шелопуты, сказала от двери бегляна. Местина вошел так, широко улыбаясь, что Люд невольно привстал. А Местина свистнул оружничему. «Всем скажи, собираемся, уезжаем». «Куда?» — удивился Люд. «Домой, в Киев». «А как же?» «Не будет поля. Сбежали, древляне». «Сбежали?» «Собрали пожитки, к полуночи вышли, взяли лошадей, подвое сели на каждую и уехали к случаю». «А наши что? Стерегли же?» Ночью из туго прибежал, мне рассказал... «А утром у етону довели. Я у него сейчас был. Он спрашивал, хочу ли я, чтобы за ними погоню снарядили. А ты? А я?» Местина наклонился к лицу брата. Сказал, «Да пошли они в тур. Пусть проваливают к ящеру в зубы. Была мне забота их ловить». «Когда едем?» К ним подошел Альф. «Завтра на заре. Припасов сегодня возьмем, и больше ждать нечего. О, боги, как же я хочу домой!» Мистино потянулся во весь свой рост, почти доставая поднятыми руками до балок кровли. Люд проследил за ним с невольной завистью. Брат возвышался среди собственной дружины почти на голову, даже отца превосходил. Говорят, его мать была для женщины высокого роста, вот и сказалось. По жене соскучился, хотел было пошутить Люд, но прикусил язык сосредоточенная решимость в глазах Местины была нацелена на что-то более далекое, чем собственный дом и семья. «А ты пока иди с Родаем простись». Местина взглянул на него. «От меня поклон передай. С ним нам ссориться не с руки, да и пригодится еще. Не в последний раз мы здесь». Люд слегка нахмурил брови. Что Родай не причастен к делу, Местина уже выяснил. о Амилицы никто речь не заводил. Но Люд с тех пор не раз уже думал, знала она или не знала, ведь ее мужа убили Креди Ингвара, а из них здесь, в дружине Местины, почти десяток есть. Ашвид погиб, будучи во вражде с Местиной, виновен в похищении Уты и детей. Прямой вины Местины в гибели Ашвида не было, его люди тогда остались в стороне. Родовой долг напрямую не вынуждал Родая искать мести за зятя. Но как знать, что творится в голове у молодой вдовы? Может, ей-то понадобился виноватый? Весь плеснец, который день толкует о месте Эльги За Ингвара с ужасом и восхищением, не вздумала ли тамилица взять ее за пример? Люто позабавила бы отвага женки, не будь на кону его собственная голова, и не поверен перед этим, что эта жонка на него положила глаз. Неужели только завлекала этими робкими улыбками и зовущими взглядами, как Эльга, Маламира, притворным согласием обсудить сватовство? Встретили его только Радай с женой. Тамилицы не было. Спрашивать о ней Люд не собирался, была охота. Встревоженный Радай суетился, пытаясь показать дружбу к хиянам. Зная далеко не все, он, тем не менее, был напуган опасностью дел и связей, к которым прикоснулся только с краешку. И лишь когда Люд, уже простившись, вышел, Сигват впереди, искрец, поставленный вместо сварта сзади, на углу избы показала женщина и помахала ему ладонями перед грудью, Не то пыталась привлечь внимание, не то показать, что руки пусты. «Свенельдич?» — в полголоса выдохнула она. «Не уходи, погоди чуточку». «Ну?» — Люд шагнул к ней. Лицо его казалось надменным, и за этой надменностью угадывалась скрытая обида. «Что скажешь?» «Не уходи так, поговори со мной». Тамилица прижала руки к груди, потом поманила его к себе, показывая за угол, где их не было бы видно со двора. И не успел Люд решить, стоит ли идти, как Сигвад скользнул вперед со скрамом в руке, исчез за углом, показался, кивнул и снова исчез. Люд последовал за и, подавляя улыбку. Его что, теперь до постели будут провожать? Но в закутке между стеной и и тыном Сигвада не было, нес дозор за следующим углом. «Что ты так глядишь на меня, будто туча черная?» Горячо зашептала томилица, придвинувшись ближе к Люту и умоляюще сжав руки. «Тебе сказали, будто с нашего двора зовут, да? Человек твоего брата приходил. Альф, да? А он рассказывал. Мне сказали». Лют сжал обе ее руки и притиснул женщину к стене избы, как будто распял. В глазах ее появился испуг, но она молчала и не противилась. «Сказали, будто ты меня к себе позвала и измену тех двоих Раскуна и Требини открыть обещала». «Нет, нет, клянусь, землёй матерью, детем моим клянусь, чтоб не дожить до завтра», бормотала она от испуга, не находя связных слов. «Как бы я могла, ты же сын господина нашего. Узнала бы я измену, сказала бы тебе, но не было». Глядя ей в глаза, почти вплотную люд видел в них испуг, но это был честный испуг. Она боялась не разоблачения, а самого подозрения, пятнавшего ее честь и даже, пожалуй, задевавшего что-то в сердце. «Я бы не могла!» Даже не пытаясь высвободиться из крепкой хватки, она умоляюще склонила голову к плечу. «Я тебя только теперь и узнала, когда в Свенельдовом городце мне не жить больше. Да и городца нашего нет. Но уж как узнала, я бы умерла лучше, чем тебя на погибель завела. Ты... «Сокол ты ясный! Никогда на веку моем я такой красоты не видала! Сама бы жизнь отдала за тебя!» Испуг исчез из ее взгляда, теперь она лишь всматривалась в глаза люто, и в чертах ее проступало наслаждение. Растворяясь в его глазах, она уже готова была забыть, о чем между ними шла речь. Свежесть его юного лица вызывала в ней нежность, а твердость черт и острота взгляда трепет перед мужской силой, Все вместе наполняло восторгом и томлением, отчего томилица едва стояла на ногах. Взгляд люто смягчился. Он давно уже знал, без каких забав не обходятся ночные купальские и колядные гуляния. В его руках бывали челединки и пленницы. Но впервые женщина пыталась сказать ему о любви. Вдова отцова оружника, купеческая дочь, была ему неровня. Но все же она и не из тех девчонок, что уже года два-три пялили на него глаза и глупо хихикали. Он ослабил хватку. И томилица, высвободив руки, положила ладони ему на грудь. На лице ее появилось умиротворение и покорность. Люд наклонился. Она оказалась ниже него на пол головы и припал к ее губам. И те раскрылись ему навстречу с готовностью и облегчением, без слов говоря. «Нет для меня награды милее, чем дарить тебе». «Мою любовь!» «Уехали твои русы!» Улыбаясь, Литава поставила лукошка на край скамьи. Развязала теплый платок и бросила сверху. На вьющихся рыжих волосах сидела вышитая очелья с двумя простыми колечками. Белая, как сметана, с теплым ягодным румянцем — Она была так хороша, что Берест не мог не улыбнуться ей в ответ. «Они не мои, трясовица бы их всех взяла. Ты осторожнее, здесь боги слышат». «Да и хорошо, взяли бы боги жизнь мою, а взамен извели бы все их племя, я б хоть в огонь кинулся». «С досадой, что такого уговора никто ему не предлагает», — ответил Берест. «А ты снов вещих не видишь тут?» — полюбопытствовала Летава. «Вроде не было. Все-таки тут Божья гора». «У нас, кто хочет вещи сон, на Вальстонову могилу ходят. Там, если спать, то непременно вещи сон увидишь. Только теперь уже не время. Марена пришла, пожалуй, к земле примерзнешь». Внучка Бегляны приходила к Бересту каждый день, приносила поесть, рассказывала, что делается в Плесниске. Успокоившись, Берест стал скучать в своем заточении и с нетерпением ждал ее прихода. Красилы и уцелевшие его отроки уехали вчера в ночь, русы на другое утро. Сколько знала Летава, Местина не требовал от Ятона погони и убрались кияни по Моравской дороге. Но Берест не был спокоен за своих. От этих волков любой пакости можно ожидать. Может, они и уехали так скоро, чтобы тайком нагнать древлян и прикончить всех до одного. От этого беспокойства ему не терпелось самому скорее пуститься в дорогу. Будь его воля, уехал бы на другой же день, как Летава принесла ему радостную весть об отъезде русов. Но женщины уговаривали подождать. Плесниский еще не успокоился и обсуждал странные и страшные события. Но вот Летава сама сказала, что пора ему в дорогу. Послезавтра Чудеслав назначил Марину встречать. «Здесь народ соберется. В обчинах пир будет, князь придет жертву приносить. И лошадь твою... рыбу...» — вскинулся Берест. Летава засмеялась. Ей все казалось очень смешным, что лошадь зовут рыбой. «Ее же твой боярин сюда как дар богам привел...» А она и не старая, еще и серая, в самый раз для Марены. Князь ее и помолит. Молить что-либо, кого-либо. В обрядовом смысле не просить, а совершать с чем-либо обрядовые действия с заклинательной целью. Нет, мне моя рыба самому нужна, да она и не моя. У нее истовый хозяин есть. Я ее еще вернуть должен, если выйдет. Берест вздохнул. Тогда завтра поутру и отправляйся. Летава тоже вздохнула. «До зари, пока не рассветет еще. Я приду тебя проводить, хочешь?» «Не надо, увидит еще кто тебя». «Да я тихонько проберусь». Летава так смотрела на него, будто ждала чего-то. Чего? Кто он ей? Не своего племени даже. «Только как же рыба-то исчезнет? хватится, скажут, боже, лошадь украли». а «Я скажу, что видела, как Марина позвала ее. Она и ушла прямо в небо». Летава улыбнулась и встала с лавки. «Я приду, припасы тебе принесу на дорогу». «Да я справлюсь, да буду чего-нибудь». «Упрямый ты какой!» — с обидой воскликнула Летава. «Ему как лучше хотят. Ну и оставайся со своей рыбой». Она метнулась к двери и пропала. Берест озадаченно смотрел ей вслед. «И чего такого сказал?» Последней своей ночью в плесниске Берест почти не спал. Бегляны и внучки принесли ему старый дедов овчинный кожух и три овчины, так что лежал он тепло укрытый, а лицо прикрывал валенной шапкой. Хотел перед дорогой выспаться получше, но едва накатывала дрема, как он вздрагивал и просыпался в испуге. Утро, светает, открывал глаза, видел глухую тьму и снова расслаблялся. Но вот почуял пора. Есть не хотелось, и он рассовал посидельным сумкам те припасы, что еще оставались. Пол коровая, несколько вяленых рыбин, пяток реп. Умылся, дал овса рыбе. Поить придется у реки. Беглянины внучки, не в силах таскать воду на гору, водили лошадь на водопой по три раза в день. Воды оставалось только умыться. Спасибо вам, поги бужанские, что укрыли, ворогам не выдали. Держа рыбу в поводу, Берест поклонился идолам на площадке. Положил отломанный кусок каравая, щедрое подношение при его тоскудных запасах. Если прогневил, чем простите, не по злому умыслу. «Судьба моя нелегкая такая». Кованые копыта рыбы легонько процокали по краю каменной вымостки. Ворота заскрипели, отворяясь. Берест вывел рыбу, обернулся, держа повод, чтобы наложить засов. И тут в спину уперлось что-то твердое, и даже через кожух ясно-железное. «Не дергайся, кунек, а то у меня строго то острая», сказал за спиной незнакомый голос. Но говорили по-славянски и со здешним выговором. Может, и русы, но не киевские. И он уже дрожью облился, чуть в портки не пустил, думал, подстерегли все же. Кто-то вынул у него из рук повод рыбы, отвел лошадь в сторону. Берест проследил за ней и увидел направленное к нему лезвие копья. Древко держал какой-то мужик. Возле него стоял еще один с секирой. Берестова секира была у него за поясом сзади. Именно что была, едва он о ней подумал, как чья-то рука выхватила ее оттуда. «Теперь повернись». Берест повернулся. Позади него обнаружились даже два копья, и оба теперь смотрели острыми клювами ему в грудь. «Лошадь, богомодданную прямо из святилищ, увести задумал», произнес старший над копейщиками, средовек в свите темной шерсти. «Знаешь, что за такие дела бывает? Вместе с лошадью к море не пойдешь». «Это моя лошадь», — обронил Берест. «Сейчас князю расскажешь, кто ты и чья лошадь. Руки давай». Ему связали руки и повели вниз с Божьей горы, по той самой дороге, по какой он сюда прибежал ночью после драки. За ночь опять выпал снег, и никто еще до них не запятнал чистейшее белое полотно на дороге. Рыбу кто-то вел сбоку от него, но никто на нее не садился. «Ты же здесь порезвился, да?» — на памятном пустыре спросил старший. Берест не ответил, но тот не настаивал. Поднялись по увозу к городу, прошли по улицам до княжего двора. Здесь Берест успел побывать только раз или два, дымила поварня, сновала челить. Берест думал, что князь так рано не встает, придется ждать до света, если не до полудня. Но его почти сразу провели в гридницу. Здесь только расставляли столы для завтрака гридей, челядинки носили в корзинах хлеб и раскладывали на длинных деревянных блюдах. Челядины разводили огонь в двух очагах, дым шел вверх под кровлю и тянулся к оконцам. Девка размешивала в Лохане жидкое тесто для блинов. «Стань здесь!» Старший указал ему место возле дверей. Берест остался ждать, глядя на суету служанок. Страха особого не было. Мало ли он перебоялся разных страхов за это время. Совсем недолгое, если подумать. Девки еще лен сушили после мочки, когда все это началось, когда Маломир и Ольга Киевская съехались к Малину, а наутро он нашел на лугу полсотни трупов. Если подумать, тот берест, каким он прожил свои восемнадцать лет перед этим, умер в тот самый миг, когда он увидел это все, осознал, что случилось. Когда его стошнило, вот это и была его смерть. Он только не понял. Думаешь ведь, что смерть, она какая-то другая, что гром грянет с молнией, тучи в небе сомкнутся, земля-матушка содрогнется от ужаса, марена явится тебе в яве, от земли до неба ростом. «Оглох, иди!» Его подтолкнули древком копья. «Князь тебя зовет, чащоба!» Берест очнулся и вскинул глаза. На княжем престоле появился етон. Сидел скорчившись среди подушек, похожий на лесовика на гнилом пне. Кривой нос, седые волосы, брови внешним концом будто обнимают морщинистые веки. Кажется, лицо в такой глубокой старости зарастает шерстью, уподобляя человека его пращуру-зверю. Берест сделал несколько шагов вперед. Ближе. «Подойди», — приказал Етон, — «а то не услышу тебя». Еще шагнув, Берест оказался возле ступенек престола. Етон и правда был очень чудной, похожий на огромного паука, будто тело его с годами усохло, а кости перестали в нем помещаться и скрючились, даже шея искривилась. Блеклые глаза под морщинистыми веками смотрели пристально и безо всякого удивления. «Говорят, лошадь хотела у Марены свести». «Это моя лошадь», — повторил Берест. Я сюда на ней приехал и красиво мне ее привел. К престолу подошел тот десятский в темной свите. В тепле гридницы он ее распахнул и положил на ступеньку перед Етоном переставу секиру. А ну! Етон сделал знак, чтобы поднесли поближе. Поди ж ты! Он провел сухими пальцами по насечке, по дубовому чехлу на лезвии, по резьбе елового древка. Это ж откуда у тебя такая? Не говори, что батька сковал, не поверю. Сбою взял. Буркнул Берест, не особенно ожидая, что ему поверят в этом. Он и сам лучше, узнав Киян, стал сильнее девица своей тогдашней удачи, когда русы малин разоряли и гумно подожгли. И за ты и тех русов у пути ли на двора дожидался, будто волк в ночи. Это они волки, а мне покон велит за родню мстить. Отважный какой. Етон помолчал, рассматривая парня. Не красавец но собой приглядный и лицо смышленое, вид истомленный, но упрямый. И страха в нем особо незаметно, что сбежавший от русов бойки древлянин сидит на Божьей горе, князь знал с того самого дня, как его обнаружила там бегляна. Старуха жалела парня на беду свою, нажившего врага в киевском воеводе. Но хозяином города и святилища был Етон, и она не посмела скрыть от него единственного со стороны древлян живого участника той драки. Ведь первую голову за убийство чужака отвечает старейшина той земли, на какую упало тело, а это он, Етон. Но князь не спешил. Кияне и так получили четыре деревские головы за одну свою. Будет с них. Опомнившись от возмущения и удивления, Етон сообразил. местина взял с него клятву молчать, а сам никаких клятв ему не дал. Даже в том, что его рассказ о сватовстве между Олькой Киевской и Аттоном Германским, правда, Уж не дурачит ли его на старости лет? Ты, отрочи при князе вашем Владиславе, давно состоишь? Наконец Етон прервал молчание. Да я не состою при нем. Он предлагал мне остаться, обещал воли не лишать. Да я к Миляю в дружину пошел. Я не холоп. Чего мне при князе териться? Я русов бить хотел. Миляя этого и ваш лесной? Что, мешок с горностаями взял? Долгай ту лошадь взял. А тогда Миляй был у нас старшим. «Князь вам, Прогорностаев, поведал?» «Ну...» Берест с трудом вспоминал теперь, от кого и когда об этом узнал. «Вначале князь, да. Когда?» «Я ему, Ингорев, меч привез». Он после этого, как меч народу показал, завел разговор, что еще мечи привезут. «Ты привез?» Об этом Етон слышал впервые. «А сказал ваш боярин, будто Тетерев река принесла». «Ну, почти так. Давай, сказывай. С любопытством, будто ему долгим вечером посулили занятную байку, велел Етун. Берест начал рассказывать, как к нему попал Ингарев меч, про Рощуки, а заодно и как его занесло в Рощуки, про первый его бой с русами у Брода через Тетерев, неудачный, про Малин. Но это все Етон слушал не слишком внимательно, похоже, думая о своем. Потом спросил. «Стало быть, Владислав давненько знал, что горностаев сюда из Киева повезут, а от саксов мечи». «Вроде так, с лета еще». «С лета». «Вот ведь змей лукавый!» С досадой прошипел етон и сжал кулак на подлокотнике. «Да и я тоже хорош, дурень старый». Если все затевалось в то время, пока Ингеркиевский Киевский был жив, то его жена не могла искать нового мужа и слать другому властителю белых куниц, Но после того, как Ингри погиб, торговая сделка могла обрести новый смысл. И если кто-то знает об этом, то один только Местина. Он был как раз тем человеком, который мог и знать правду, неизвестную больше никому, и выдумать байку, чтобы провести старого дурака. «Вы ведь хотели, чтобы я с Венельдича в шею прогнал, а с Владиславом задружился?» Етон взглянул на стоявшего перед ним деревского отрока. «Сожрут они нас, древлян, потом и другим не поздоровится», — угрюмо ответил Берест, — «а вместе и отбились бы». Он уже не верил, что хоть кто-то встанет против Киева, кроме древлян, которым деваться больше некуда. Свенельдич ровно Кощей мог очаровать и подчинить даже гору каменную. Выйти с вами против них я не могу», — произнес Етон, но, вопреки смыслу слов, Берест услышал в его голосе некое благое обещание. Я меч целовал на дружбу и мир. А коли свинельдичи солгал, за руку мы его не поймали. Нарушу мир первым, боги меня же моим оружием поразят. А я хочу пасть от меча. Он горько усмехнулся, будто выражая желание совсем несбыточное, но не от своего. Ты поезжай к Владиславу и ему передай. Коли будет дело его совсем худо, пусть пошлет ко мне. Я, может, поддержу чем. Поезжай, повторил Берест. Я отдам тебе твою лошадь. Марени сам уж поднесу, другую выберу». «Близняк», — кликнул Етон своего Тиуна. «Вели покормить вот этого, и припасу ему выдай на дорогу, дорога-то будет не близкая. Тиун увел отрока в поварню, не с гридями же его сажать. Етон опустил голову, сутулился, будто у него уже не было сил держать собственные плечи. Он целовал меч перед богами, что после смерти оставит свою землю Святославу Ингареву сыну». Тот договор защищал его от посягательств слишком уж бойких киевских русов и ставил под угрозу, а что, если им надоест ждать? Он, Етон, собрался жить еще долго, а Святослав, уже говорят, почти взрослый. Самое лучшее — дать ему другого врага и постараться, чтобы этот враг не был повержен слишком быстро. И даже если Свенельджич все же солгал, Вспоминая правду древлян и ложь Киянина, Етон будто взвешивал мысли на то и другое на невидимых весах и против воли чувствовал, «Если даже ненадежным и ломким мечом лжи Свенельдич выигрывает бой с правдой, на киевского жеребца поставить будет вернее».